У него одна и та же песнь. Конорейка с голоса чужого, Жалкая, смешная побрякушка. Миру нужно песенное слово Петь по-свойски, даже как лягушка. Магомед перехитрил в Коране, Запрещая крепкие напитки. Потому поэт не перестанет пить вино, Когда идет на пытку. И когда поэт идет к любимой, А любимая с другим лежит на ложе, Влагою живительной хранимый, Он ей в сердце не запустит ножик, Но, горя ревнивою отвагой, Будет вслух насвистывать до дома. Ну и что ж, помру себе бродягой, На земле и это нам знакомо.